Глава вторая. Врата. На следующий день после визита Тетрина монета начала неожиданно пульсировать. Я сидел в кабинете, разбирая документы, которые Селина заботливо подсунула мне для ознакомления. Когда золотой диск в кармане вдруг потеплел и завибрировал, я достал его, разглядывая. Древний символ на поверхности светился мягким золотистым светом. А потом стоило только коснуться монеты, как информация хлынула прямо в голову. Не болезненно, но ощутимо. Как будто кто-то закачал данные прямо в мозг, минуя все привычные органы чувств. Портал откроется через два дня на северных пустошах, за сто километров от вашего текущего положения. Время — рассвет. Вот это да, магическая передача данных. Мое время такое считалось бы весьма серьезной штукой, доступной только величайшим магам. «А здесь боги просто вшили информацию в артефакт. Удобно, надо признать». Я вернул монету в карман и посмотрел на стопку документов. «С ними Селина разберется. Или Кайден. Или кто-то еще. Главное, точно не я. Поднялся и вышел из кабинета. В коридоре, как всегда, сорила деловая суета. Охотники последнего предела готовились к очередным экспедициям. Мира что-то обсуждала с Кристианом у стенда с контрактами. Рейн на диване в холле». Я нашел Селину в ее импровизированном офисе. Она разбирала какие-то накладные с серьезным видом. «Селина, мне нужно съездить кое-куда», — сказал я без предисловий. Она подняла голову, отложила планшет. «Насколько долго, господин Торн?» «Не знаю. Может, на неделю. Может, больше. Трудно сказать». Брови Селины дрогнули, но она сохранила профессиональное спокойствие. Девушка была слишком хороша в своей работе, чтобы панически выпрашивать детали. «Понятно. Я...» «Обеспечу бесперебойную работу организации в ваше отсутствие». Она сделала паузу, взгляд стал более внимательным. «Могу я спросить, это связано с тем, что все главы верховных кланов передали полномочия своим заместителям и тоже куда-то отбывают?» Я остановился на полпути к двери. «Откуда знаешь?» «Мои корпоративные форматоры докладывают о движениях в верхних эшелонах», спокойно ответила она. «За последние два дня Максимус Малегоро...» Аурелия Мерсер, Юлиан Моррес, Хельга Эйзенхорн и еще несколько глав верховных кланов официально передали временное управление своим наследникам или первым помощникам. Это беспрецедентно. Неужели происходит что-то серьезное? Девушка смотрела на меня с легкой тревогой в глазах. «Ничего не скажешь, Селина действительно держала руку на пульсе». Информационная сеть, которую она выстроила за несколько месяцев работы в последнем пределе, была впечатляющей. «Ничего такого», — успокоил я ее. «Просто массовая заварушка». Ее глаза слегка расширились, но она быстро взяла себя в руки, не продолжая расспросов. «Понятно. Желаю вам удачи, господин Торн. И прошу, будьте осторожны». «Обязательно», — усмехнулся я и вышел. В коридоре я сразу же наткнулся на касс. Девушка прислонилась к стене и явно подслушивала. Когда я вышел, она выпрямилась с виноватым видом. «Мастер, я случайно услышала...» — совершенно случайно подслушивала под дверью. «Ну да», — она покраснела. «Но это важно. Вы куда-то уходите. Надолго». «Верно подмечено. Я пойду с вами». Касс схватила меня за рука, в глаза горели лишимостью. «Мастер, я готова. Я тренировалась каждый день. Освоила почти все базовые движения техники шейда. Могу держаться в тени несколько минут подряд. Мои удары стали точнее». «Касс», — остановил я ее. «Это не то мероприятие, куда можно взять ученицу». Там будут сильнейшие бойцы, и не только. Один неверный шаг, и я даже не успею тебя спасти. Но... Никаких «но», — строго посмотрел я на нее. Ты останешься здесь. Будешь помогать Селине и Кайдон с организацией. Это тоже важная работа. Каз надулась, скрестив руки на груди. Вы всегда так говорите. Оставайся здесь, Каз. Это слишком опасно, Каз. А когда я стану достаточно сильной Когда сможешь победить меня в спарринге, — ответил я с улыбкой. — Вот тогда и поговорим. Она открыла рот, явно собираясь возразить, но в этот момент из-за угла появился тень. Пес подбежал ко мне, радостно виляя хвостом. Все три головы смотрели на меня с ожиданием. «Зато ты, блохастый, пойдешь со мной», — сказал я, почесав среднюю голову за ухом. Тень гафнул так громко, что Кас подпрыгнула. Пес начал носиться по коридору кругами, выражая радость всем своим мохнатым телом. «Но он же обычный пес!» — возмутилась Кас. «Почему он может, а я нет?» «Потому что он необычный обычный пес» и потому что, если с ним что-то случится, он сам о себе позаботится. А мне не придется нянчиться, отбиваясь от десятка лучших магов Ариата». Тень прекратил бегать и подошел Каст, кнувшись носом в ее руку. Девушка вздохнула и погладила его. «Ладно, но когда вернетесь, вы обязаны научить меня новой технике. Обещайте». «Обещаю, если вернусь в целом». Каст побледнела. «Это шутка была». «Шутка», — поспешил добавить я. «Это уж больно впечатлительная оказалась девушка». «Конечно вернусь. Куда я денусь?» Да уж, когда ты беспрецедентно силен, такие шутки звучат, как угроза всему мирозданию. Она нахмурилась, но кивнула. «Хорошо. тогда я буду ждать?» «И тренироваться еще усерднее!» Девушка развернулась и быстро зашагала прочь. Тень проводил ее взглядом всех трех голов, потом посмотрел на меня и тихо гавкнул. «Да, я знаю, что она расстроена», — сказал я. «Но лучше расстроенная живая ученица, чем мертвая храбрая». Пес согласно качнул головами. Зеро приезжался к стене здания, наблюдая за целью. Лорен Веронт, глава небольшого клана Веронт, стоял у окна своего кабинета в частном особняке на окраине среднего города. Мужчина лес сорока пяти с начинающейся дейбородкой и уверенной осанкой. Апостол бога рек Аквилона. Клан Веронт никогда не был влиятельным. Это была так. Одна из мелких шавок на окраине, пытающихся изображать из себя что-то, пока их в очередной раз не отпинали верховные кланы. Но сам Лорен был сильным. С-ранговый охотник, специализирующийся на водной магии. Идеальная цель для коллекции Зеро. Наемник активировал протокол Глич. Его фигура размылась, стала почти прозрачной. Камеры наблюдения не зафиксировали бы его, даже если бы смотрели прямо на него. Он скользнул через окно, используя технику, скопированную у мастера теней. Бесшумно, плавно, словно часть ночи проникла в освещенную комнату. Лорен стоял спиной к нему, изучая какие-то документы на столе. Зеро мог убить его прямо сейчас. Один удар в основании черепа быстро и чисто. Но где в этом удовольствие? «Добрый вечер, господин Веронт», — произнес Зеро искаженным модулятором голосом. Мужчина резко обернулся, его рука метнулась картефакта на поясе. Вода из графина на столе взметнулась вверх, формируя щит. «Кто ты?» «Коллекционер. Охочешь за интересными техниками». «И ваша мне очень нужна!» Лорен жал зубы, вода вокруг него начала кипеть. «Убийца! Ты тот самый, кто охотится на глав кланов!» Довольно быстро догадался он о личности визитера. «На апостолов!» — Зеро наклонил голову. «Что мне глава клана без божественной силы?» «Охрана!» Крик прервался на полусловия. Зеро двинулся, используя скорость движения, скопированный ударил на Торна. Эта техника шагов действительно была хороша. За долю секунды он оказался рядом с Лореном, клинок вошел в горло мужчины. Водный щит бесполезно плеснул в воздухе, не успев среагировать. Лорен упал, хватая за рану, из которой хлистала кровь. Его глаза были широко раскрыты от шока. Он пытался что-то сказать, но вместо слов изо рта вырывались только булькающие звуки. — Прости, я бы с радостью взглянул на твои техники, — сказал здорово-клинок, — но у меня плотный график. Он поднял руку над телом умирающего апостола. Черная энергия хлынула из его ладони, окутывая труп. Плоть начала растворяться, превращаясь в дым. Через минуту от Лорена не осталось ничего, кроме одежды и лужи крови на полу. — Удобная способность, — пробормотал Зеро, разглядывая свою руку. — Спасибо, Гидеон, за твой дар. Использовать силу разложения апостола земли для уничтожения улик было практично. Никаких следов, никаких тел, только загадка исчезновения. Он собирался уходить, когда заметил что-то блестящее в кармане пиджака ларена Золотая монета с древним символом. Зеро поднял ее, изучая с любопытством. Энергия, исходящая от артефакта, была божественной, что-то важное. «Интересно», — прошептал голос Энигмы в его сознании. «Боги начали восхождение, они готовятся к чему-то». «К чему?» «К войне? Между ними, самими или с внешней угрозой, я не уверен. Вряд ли они узнали о нас» но Храм Вознесения открывается впервые за тысячу лет. Это отличный шанс. Для чего? Там будет множество апостолов, сильных апостолов. Убьешь их, заберешь их силы, станешь еще мощнее. А я быстрее восстановлюсь. Это ускорит мои планы. Зарол усмехнулся под маской. Да, это действительно звучало, как идеальное охотничье угодие. Он активировал способность силы Сабеларти и иллюзиониста. Воздух вокруг него замерцал, форма начала меняться. Лицо, фигура, осанка — все трансформировалось, пока перед зеркалом на стене не появилась идеальная копия Лорена Веронда. Зеро изучил свое отражение. Сидеющая бородка, уверенный взгляд. Даже морщинки вокруг глаз скопированы точно. «Будет весело», — произнес он голосом Лорена без малейшего искажения. Он вышел из кабинета, прошел мимо охраны. «Господин, я слышал крик. Что-то случилось?» Охранник внимательно вглядывался в своего хозяина. Да, уронил кувшин с водой и на важный документ. Вот и закричал. Охранник кивнул, а Зеро пошел дальше. Настоящий Лорен исчез. На его месте остался идеальный самозванец, несущий смерть под маской дружелюбного лица. Северные пустыши встретили меня холодным ветром и пустынным пейзажем. Выжженная земля тянулась до горизонта, изредка прерываемая одинокими валунами и высохшими кустарниками. Идеальное место для того, чтобы никто случайно... Не наткнулся на происходящее. Я прибыл на джипе последнего предела за час до рассвета. Кайден настаивал, что нам нужны подобные машины. А я все еще не мог толком к ним привыкнуть. На своих двоих все же передвигаться было привычнее. Так открывалась полная свобода передвижения. Тень высунулась из окна, принюхиваясь всеми тремя носами. Пес явно чувствовал что-то необычное в воздухе. Уже издалека было видно скопление людей и машин. Сотни силуэтов двигались в предрассветных сумерках. Машины выстроились полукругом, фары освещали центральную область, где ровным кругом была выжжена земля. Я припарковался подаль и вышел. Тень спрыгнул следом, энергично тряхнув всеми головами. «Ну что, блохастый, готов к старой доброй резне?» Радостный лай был ответом. Мы двинулись к толпе. По мере приближения детали становились яснее. Людей здесь было очень много. Сильные ауры давили на воздух со всех сторон. «Вот это да!» — присвистнул я. «Апостолов тут как собак нерезанных!» Тень недовольно гавкнул. «Прости, Тень, это просто выражение такое!» Усмехнулся я. Знакомые лица я увидел почти сразу. Максимус Малигорова возвышался над толпой. Рядом с ним стоял незнакомый парень для тридцати. Видимо, он решил, что наследника брать с собой слишком опасно. Аурелия Мерсер держалась особняком в сопровождении своего несменного телохранителя Александра. Женщина выглядела спокойной, но я заметил, как ее пальцы нервно сжимали золотую монету. Юлиан Моррес стоял чуть дальше со сыном Адрианом. Оба в строгих костюмах, оба с одинаковым невозмутимым выражением лиц. Фирменная черта клана Моррес, надо полагать. Что ж, он вроде как считался сильнейшим в империи, так что явно думает, что защитить сына ему по силам. Хотя парень, насколько я помню, тоже не из слабого десятка. Хельга Эйзенхорн что-то объясняла своему спутнику, молодому инженеру, размахивая руками, явно увлеченно рассказывая о технических деталях какой-то новой технологии. Зара стояла одна. Ее ярко-красные волосы выделялись даже в тусклом свете фар. Хлоя Монклер тоже пришла сюда. Ее и сине-черные волосы были собраны в элегантную прическу. Фиолетовые глаза сканировали толпу с хищным интересом. Брина Синкроф в своей синей боевой форме стояла с одним из охотников своего клана, молодым парнем с луком за спиной. Девушка выглядела напряженно, ее взгляд метался по сторонам. И множество других, лица которых я не знал апостол из разных кланов, разных городов, может, даже из других стран. Все собрались здесь, привлеченные зовом богов. Зара заметила меня первой. Ее глаза расширились от удивления, она быстро зашагала в мою сторону. Хлоя последовала за ней, заметив направление ее взгляда. «Дарион, вот так новость!» Зара остановилась передо мной, изучая с недоумением. «Ты тоже апостол?» «Доброе утро, Зара. Нет, просто у меня, скажем так, эксклюзивное приглашение». — ответил я, похлопывая по карману, где лежала монета. — Так уж вышло. Хлоя прищурилась, ее взгляд скользнул по мне оценивающе. — Эксклюзивное приглашение? Кто-то отдал тебе свою монету, вместо того, чтобы отдать ее своему апостолу? Это ж кому ты так понравился? — Тетрин, бог фехтования, предложил стать апостолом, я отказался... Он дал монету просто так. «Довольно настойчивый парень, над признать». Не видел я смысла скрывать эти сведения от своих союзников. Зара рассмеялась, но у ее смехи была капелька нервозности. «Ты отказался стать апостолом Бога?» «Да, Ариан, ты понимаешь, какую силу упустил?» «Не думаю, что ему было, что мне предложить. К тому же свободу я дорожу больше, чем силой, принесенной на блюдечке». «Такое надо заработать самому», — Хлоя фыркнула. «Свобода дороже силы. Как романтично!» — В этом вести, Дарион. А когда тебя убьет какой-нибудь апостол, который эту силу принял, вспомнишь же ты свою философию. Пусть и говорила девушка дерзко, но чувствовала свою интонацию и беспокойность. Все же она переживала за меня, но показывала это весьма странным способом. — Ну, чтобы меня убить, нужно очень постараться. Я крайне живуч, — парировал я. — И пока живой, буду придерживаться своих принципов. Тень тем временем подошел к Заре, обнюхивая ее. Девушка осторожно погладил одну из голов. — Твой пес тоже идет? — Конечно, в последнее время он засиделся дома. Касс активно пытается занять его место. Ты невозможный, покачала головой Хлоя. Идешь туда, где явно смертельная опасность, как на пикник. Разве не так нужно? усмехнулся я. Слишком серьезно относиться к жизни вредно для здоровья. А умереть можно вообще в любой миг. Мы продолжили разговор, но вскоре внимание переключилось на небо. Горизонт начал светлеть, первые лучи солнца пробивались сквозь тьму. Рассвет. Монеты у всех начали светиться. Золотой свет вырвался из карманов, сумма, круг. Сотни источников одновременно засияли в предрассветных сумерках. Я достал свою монету. Она пульсировала, вибрировала, становилась горячей. И тогда в центре выжженного круга воздух треснул. Разрыв был не похож на обычные разломы. Это был портал, стабильный, контролируемый. И точно такой же, из которых перли демоны когда-то давным-давно. «Настолько, что я невольно дернул рукой в сторону меча, но остановил себя». Золотистое освещение заполнило трещину в пространстве, расширяясь, формируя арку высотой метров десять. Через портал порассматривалось другое место. Белый камень, багрово-золотое небо, силуэты зданий вдалеке. Толпа замерла, все смотрели на портал с благоговением и страхом. — Вот оно! — прошептала Зара рядом со мной. — Храм Вознесения, о котором говорила Лиссара. Первыми двинулись самые нетерпеливые. Группа молодых людей, лет двадцать, видимо, решивших, что смелость компенсирует недостаток опыта. Они ринулись к порталу, толкаясь и перекрикиваясь, будто бы от этого что-то зависело. Максимус Малегоро неторопливо направился следом, его массивная фигура излучала уверенность. Юлиан Морро сдвинулся с сыном, оба шли синхронно, будто на парад. Я подождал, пока основная масса войдет в портал. Ненавижу толпу. Тень терпеливо сидел рядом, наблюдая за происходящим. «Пошли, блохастый, время развлекаться». Мы прошли через портал. Переход был мгновенным и странным. Ощущение, будто тело растянули, сжали и снова собрали обратно. неболезненно но дискомфортно. И вот мы оказались в другом мире. Площадь из белого камня простиралась на километры во все стороны. Идеально гладкая поверхность без единой трещины, без единого шва. Как будто кто-то вырезал ее из цельного куска мрамора. Небо было багрово-золотым, без солнца но со странным рассеянным светом, исходящим отовсюду. На горизонте виднелись силуэты построек. Храмы, арены, башни — все из того же белого камня. И существа. Тысячи существ уже стояли на площади. Люди были в меньшинстве. Рядом с нами стояли гуманоиды с длинными ушами и серебристой кожей. Звероподобные существа с мордами волков, львов, медведей. Что-то насекомоподобное с множеством конечностей. Кристаллические твари, которые переливались на свету, все апостолы богов из разных миров, и все собрались здесь. Я присвистнул. «Ну и компания!» Тень тихо заурчал, прижимаясь ко мне. Даже ему было некомфортно от такого скопления сильных существ. Существ, которые совсем не сдерживали свои ауры и демонстративно давили ими окружение, из-за чего воздух над толпой невольно искажался. Внезапно воздух в центре площади задрожал. Из ниоткуда появилась фигура, окутанная светящимся плащом с капюшоном. Лица под капюшоном не было видно, только бесконечная тьма. Существо парило над землей, его голос прокатился громогласно по всей площади, не требуя усиления. — Приветствую вас, апостолы избранные! — голос, казалось, резонировал в черепе, вибрировал в костях и звучал отовсюду сразу. — Я — страж храма Вознесения! — «Здесь, в этом месте, вы докажете свою силу или погибнете». На руке каждого апостола появились две числовые метки. Два нолика, светящиеся голубым. Я посмотрел на свою руку. Метки были там, хотя я не чувствовал, когда они появились. «Метки можно переместить на любую часть тела», — продолжил страж. «Хотите, чтобы все видели или можете скрыть в труднодоступном месте? Первая цифра показывает количество убитых апостолов». Второе — количество очков восхождения. Я мысленно переместил метки на внутреннюю сторону предплечья. Так удобнее, да и на виду не будут. Вы можете заработать очки, убивая других апостолов или монстров храма, выполняя задания храма, находя реликвии, разбросанные по этому миру. Монета в моем кармане загорелась, и из нее показался полупрозрачный список. Сто позиций, все пока пустые. Для упрощения вы будете видеть рейтинг первой сотни — Так что рваться вперед тоже чревато последствиями. Остальные останутся в тени и до момента, пока не войдут в топ. Умно. Создать систему, где быть сильнейшим опасно, потому что все знают, с кем нужно охотиться. Убийство разрешено и поощряется. Альянсы разрешены, но помните, в конце побеждают только сильнейшие. Удачи смертные. Страш исчез так же внезапно, как появился». На секунду повисла тишина. тысячи существ стояли, переваривая информацию. Метки на руках, рейтинг правила. Потом один из апостолов худой парень в синих одеждах резко развернулся и побежал к ближайшим руинам на горизонте. Паника. Инстинкт выживания включился моментально. Он не успел сделать и десяти шагов. Огромная фигура в красной броне, похожая на орка, возникла рядом с ним. Один удар массивным топором. Голова слетела, тело рухнуло. Я увидел, как в рейтинге подскочила первая запись. Имя — Керн, убийств — одно, очков — сто. Площадь взорвалась движением. Сотни, тысячи существ бросились в рассыпную. Кто-то к лесу на севере, кто-то к горам на востоке, кто-то к руинам на западе. Крики, рев, звон оружия, магия летела во все стороны. Стычки начались мгновенно. Сильные охотились на слабых, группы формировались и распадались. Хаос чистой воды. Я стоял спокойно, наблюдая. Тень прижался к моей ноге, все три головы следили за толпой, рычание вибрировало в горле. «Спокойно», — сказал Япсу, — «пока не наше время». Зара и Хлоя уже исчезли в толпе, убежав в разные стороны. Юлиан и Адриан направились на восток, методично, без спешки. На меня никто не обращал внимания. Большинство были слишком заняты бегством или охотой друг на друга. Но троица апостолов заметила. «Трое мужчин в темной броне, вооруженные мечами». Люди, судя по внешности. Они переглянулись и двинулись в мою сторону. «Эй, ты!» — крикнул один из них, высокий блондин с узким лицом. «Ты один, без группы?» Я посмотрел на него, не отвечая. «Идеальная жертва!» — усмехнулся второй, коренастый брюнет с мечом в руках. Третий, рыжий, с магическим молниями, пляжащими вокруг ладони, кивнул. «Быстро, пока другие не увидели!» Они атаковали одновременно. Блондин метнулся вперед с мечом, целясь в горло. Вернее, зашел сбоку, пытаясь отрезать путь отступления. Рыжий выпустил молнию прямо в грудь. Видимо, действительно решили не оставить мне ни шанса. Я окинул взглядом, но не сдвинулся с места. Крятво преступник вышел из ножен плавным движением. Черный клинок сверкнул в багрово-золотом свете от вспышек магии, которые гремели по всей округе. Первый удар отбил меч блондина, одновременно перерубив ему запястье. Второе движение — разворот, клинок вошел в бок брюнета под ребра. Третий удар — без остановки. Клятва преступника разрезал молнию рыжего пополам. Три секунды — три трупа. Цифры на моем запястье изменились. Убийств — три, очков — триста. И осуждающий цохнул языком, глядя на тела. Охотятся на себе подобных? Да уж, боги те еще юмористы. Небось, еще и ставки делают на то, как себя проявят их апостолы. Тень обнюхал одно из тел, фыркнул и отошел. Явно не впечатлен. Я двинулся дальше, на север. Хаос продолжался вокруг, но я шел спокойно, не обращая внимания на бегущие фигуры и вспышки магии. Площадь постепенно пустела. Большинство уже разбежались в разные стороны храма. Остались только трупы и несколько групп добивающих раненых. Лес начался сразу за границей площади. Высокие деревья тянулись к небу. Между стволами виднелись тропинки, заросли, тени. Здесь я чувствовал себя свободнее. Годы сражений научили меня главному правилу. Хочешь победить — сначала исследуй местность. Узнай территорию, найди укрытие, определи точки засад. Тень радостно гавкнул, забегая вперед. Пес тоже любил леса. Больше простора для охоты. — Не уходи далеко, блохастый, — предупредил я. — Здесь может быть что угодно. Мы углубились в лес, оставляя хаос площади позади. Впереди... Ждала настоящая бойня, которая определит сильнейших и отметет слабых. Но я улыбался, потому что именно так и должна выглядеть настоящая жизнь».